— С вами все в порядке? — крикнула она, отодвигая в сторону цветочный горшок. — Не беспокойтесь, мисс, закройте окно, а то простудитесь. — Нет, я буду с вами. — Тогда укутайтесь с пледом, и, главное, не усовывайтесь из второго окна, а то этот злой человек от ярости может в вас выстрелить. Теперь мне стало еще лучше. Я то подставлял лицо снежинкам, то дразнил пленника, то придумывал синоним, а иногда барышня что-то говорила мне сверху, и я отвечал. Смешно получилось, когда разбойник выстрелил по мне в третий раз. Мушка у него зацепилась за сеть, и пуля полетела совсем не туда, куда ему хотелось бы. Он заорал благим матом. Насколько я понял, болван отстрелил себе кусочек пальца. Ну, так ему и надо. Я очень смеялся. Насчет бомбы я совсем не тревожился. Раз господин сказал, что он, кажется, разгадал загадку, значит, все будет в порядке. Фандорин Доно всегда обещает меньше, чем делает. А что со мной произошло дальше, я не знаю. Только что стоял и перебирал в голове разные синонимы к слову «чужое» — неведомое, незнакомое, странное, постылое, застывшее. И вдруг все оборвалось. Ни снега, ни холода. Одна чернота. Глава шестнадцатая. О, почтенные мэтры Сыска! — Все-таки не зря я вас сюда пригласил. Вы меня не разочаровали. С самого Рождества, когда дезасары уехали в Ниццу, я бился над загадкой их семейного тайника, где хранится знаменитый Карибский сундук. Мой славный Боско, устроившийся в замок управляющим, обнаружил у хозяина в блокноте шифр, но тот оказался мне не по зубам. А все потому, что меня в детстве не учили музыки. Какая жалость! — Благодарю за подсказку, господин Фандорин. Вы посетовали, что никогда не учились музыке, как и я, как и я, и мне этого казалось довольно. Ну, конечно же, Мефистофель. На земле весь род людской чтит один кумир священный. Именно под эту мелодию и должен открываться тайник, в котором хранится сундук Корсара. Покойному папе нельзя отказать в остроумии. Когда я услышал про музыку и Мефистофеля, меня как ударило. Я немедленно подал сигнал профессору, что пора приступать к финальной фазе операции. — Каюсь. Во время осмотра я утаил от вас некую подвальную комнатку, куда сходятся слуховые трубки со всего дома и куда я провел телефон. Милая Сюзетт. Она недаром считалась самой талантливой и голосистой актрисой во всей оперетте. Так заорала, что я даже из подвала услышал. Насколько я знаю мою девочку, она проморочит вам голову не менее получаса, так что я спокойно могу дописать это письмо. Ах, да. Мешок. С деньгами оставляю вам. Франки в нем по большей части фальшивые, кроме верхних четырех пачек. Я же обещал каждому из вас по двадцать тысяч. А слово Люпена твердое. — С новым веком, господа! Ваш восхищенный и благодарный Мишель Мари Кристоф де Зесар Дю Вогарни. По скриптам. Перед тем, как исчезнуть, протелефонирую-ка я в полицию, что в замок забрались взломщики, так что... Не советую вам здесь задерживаться. Записку вслух читал я. Ее содержание меня ошарашило, и мое чтение было совершенно механическим. Я просто проговаривал то, что видели глаза. Закончив, прочел еще раз уже про себя, чтобы вникнуть. В тесной коморке, откуда при нашей помощи были похищены сокровища рода дезосаров, воцарилось тягостное молчание. Проклятье, промямлил я. Он все-таки перехитрил нас. Владелец замка, настоящий дезосар, не знает нот. На память не надеется, вот и записал очередность нажатия клавиш в блокнот. А мы помогли Люпену разгадать этот шифр. На лице Холмса застыла странная улыбка, показавшаяся мне похожей на нервную гримасу. — Что вы думаете об Барсене Люпене теперь, сэр? — спросил он Фандорина. Русский сыщик, ненаделенный британской сдержанностью, ударил кулаком по каменной стене, с которой посыпались крошки. — Это понятно, — кивнул Холмс. — Ну, а если сформулировать словами? Фандорин взял себя в руки. — Откашлялся. — Попробую. Мы оба ошиблись в своих предположениях. Это раз. Я зря исключил из числа подозреваемых папашу с дочкой — <in> А вы ошибочно сочли Сара и Боску одним человеком. То, что они ни разу не появились перед нами одновременно, объясняется просто. Один должен был постоянно сидеть в подвале и подслушивать, о чем мы разговариваем. Второе. Люпен не такой жестокий мерзавец, как мне представлялось. Очень изобретателен, нахален. Но, как говорят у нас в России, даже на старую леди по временам находит затмение. И это третье. Люпен не предвидел двух обстоятельств, что Боско пожадничает и захочет забрать себе из мешка 40 тысяч, и что сибирские охотники научили меня расставлять силки, хоть главарь скрылся с добычей, но его помощники у нас в руках. Внезапно русский изменился в лице. — Черт! Барышня! Масса! Он так рванулся с места, что чуть не сшиб меня с ног однако довольно рассуждать о пустоте и черноте, куда погружается душа, разлученная с рассудком. Эта материя слишком сложна и мало изучена, чтобы высказывать на сей счет какое-либо определенное суждение. К тому же я вспомнил наставление сенсея. В финале истории всякие отклонения недопустимы. Когда моя душа воссоединилась с рассудком, я обнаружил, что лежу на каменных плитах близ башни. Мои волосы пересыпаны землей, сухо свисает стебель цветка, а вокруг рассыпаны глиняные черепки. Макушка макра от крови, и там вылезла довольно большая шишка. Хотя мысли мои еще не вполне пришли в должный порядок, а голова сильно болела, я вычислил, что произошло. Госпожа Дезу неосторожно задела цветочный горшок. Он упал на меня, и я на время лишился чувств. А судя по количеству снега, успевшему упасть на одежду, я пролежал так не доли десяти минут. Первым делом я выглянул, чтобы проверить, как там пленник. Увы, он исчез. На снегу валялись лишь обрывки сети. Две цепочки следов, одни мужские, другие женские, вели в обход дома. Охваченный ужасом, я побежал туда же. О горе! Второго разбойника на месте тоже не оказалось. Судя по следам, его уволокли по снегу в сторону оврага. Я побежал в догонку со всех ног. Съехал вниз по крутому склону, продираясь сквозь голые кусты. Перепрыгнул через равнодушно журчащий ручеек, вскарабкался на ту сторону. За врагом шла каменная стена высотой в шесть или семь сяку. В два счета я влез на нее и чуть не заплакал. На мостовой, присыпанный снегом, лежала кучка конского навоза, доведнились следы колес. Здесь преступников поджидал экипаж. Я не сумел выполнить свой долг. Плохо помню, как брел обратно. Слезы застилали мне глаза. Что я скажу господину? Из-за глупого васала он потеряет лицо перед Шерлоком Холмсом. С господином и обоими англичанами я столкнулся на полпути в библиотеку. Осветив меня фонарем, электричество по-прежнему не горело, Фандорин донос спросил, «У тебя на лице кровь, что случилось?» Я объяснил по-японски, глухим от стыда голосом. Господин перевел, и наступило скорбное молчание. Подниматься в башню теперь было незачем. Хуже всего то, что у Люпенна есть свой биограф, уныло сказал Уотсон Сенсей. Представляю, в каком свете он всех нас выставит. Над Шерлоком Холмсом станет потешаться вся Европа. Мне, как говорят, в России было плюнуть на Шерлока Холмса, но мысль о том, что посмешище может стать мой господин, привела меня в отчаяние. Ведь виноват в этом я. Вряд ли месье Люпен захочет похвастать этой историей. Задумчиво произнес Холмс. «Нет, не думаю. Сейчас, конечно, он хохочет над нами, но его веселье продлится недолго. Не угодно ли, господа, заглянуть в комнату, которую нам с Уотсоном отвел гостеприимный хозяин?» Мы последовали за британским сыщиком в полном недоумении. По дороге сенсей задавал ему всякие вопросы, но Шерлок Холмс лишь качал головой. В комнате он сказал, «Уотсон, откройте-ка ваш багаж». «Зачем?» Сенсей с удивлением уставился на клетчатый чемодан, что стоял у стены рядом с большим кожаным сундуком и скрипкой в футляре. — Открывайте, открывайте! Холмс зажег свеч, поднес канделябра ближе. Господин тоже светил фонариком. — Что за черт! — пробормотал Уотсон-сенсей, возясь с замками. — Мой чемодан открывался не так. Ах — Ах! Мы с господином тоже сказали «ах». — Еще бы! В чемодане лежало много бархатных и замшевых коробочек разного размера. И когда сенсей стал их открывать, по стенам забегали и закачались разноцветные блики. Это были драгоценности. Изумрудные и рубиновые ожерелья, бриллиантовые перстни, старинные золотые цепи. — Что это? — пробормотал Уотсон. — Где мои вещи? — Это фамильные сокровища дезасаров. Шерлок Холмс положил сенсейю руку на плечо. — Мужайтесь, вотсон Ваш чемодан безвозвратно пропал. — Но как? Но как вы все это провернули? — Элементарно. Холмс тихонько рассмеялся. — Признайтесь, друзья мои, когда я сказал, что отгадал код раньше мистера Фандорина, вы подумали, будто я хвастаюсь. Но это сущая правда. Я сразу заподозрил по отсутствию пыли на клавишах органа, что представляет собой шифр. Нужно было только проверить. Потому-то я и попросил Отсона принести скрипичный футляр, в котором лежит сборник с партитурами наиболее известных музыкальных произведений. Какую из них нужно просмотреть в первую очередь, мне подсказал портрет Мефистофеля. Вот и вся дедукция. Я спустился в органную, открыл тайник и, к своему удивлению, обнаружил там не бомбу, а сундук с драгоценностями. Версия, возникшая у меня при этом открытии, была близка к истине. Лишь в одном я ошибся: Щел Дезесара и Боско одним человеком. Это заблуждение впоследствии и заставило меня усомниться в своей правоте. Я поверил в невиновность этой актерки. Мой бог! Я даже попросил у нее прощения. Уотсон-сенсей все перебирал и раскрывал коробки с драгоценностями. «Но зачем вы подменили чемодан, Холмс?» Эта идея пришла мне в голову, когда я заметил, что сундук и ваш чемодан совпадают по размеру. Я подумал, мсье Люпен решил надо мной подшутить. Что ж, я тоже поиграю с ним в кошки-мышки. Любопытно было посмотреть, как он станет действовать. Я правильно предугадал, что тратить время на возню с замками вашего чемодана Люпен не станет. Ему в голову не придет, что на свете, кроме него, есть и другие люди, ценящие хорошую шутку. Откровенно признаюсь, я допустил еще одну ошибку. Увидев, что в мешке, который принес Дезессар, лежат подлинные купюры, ну, во всяком случае сверху, я отдал должное такой обстоятельности. Но я недооценил широту Люпена, его любовь к эффектным жестам. Был уверен, что он не ограничится содержимым тайника, захочет вернуть себе и Франки, Грубая ошибка. Или, по крайней мере, полуошибка. За деньгами явился не главарь, а помощник. Позарился на 40 тысяч. Мда. В этой истории досталось всем. Арсен Люпен приобрел за 40 тысяч франков сорочки и кальсоны Уотсона. Уотсон остался без чемодана. Мистер Сибата весь в ушибах и порезах. Боско лишился половинки уха. Профессор отстрелил себе палец. А мы с вами Фандорин упустили возможность поймать гениального афериста. Так или иначе, он взглянул на часы. Вот уже двадцать минут. Мы живем в столетии, которое начинается со слов 1900. Судя по прелюдии, новый век сулит умникам вроде нас с вами не самые лесные сюрпризы. Что это? Доктор подошел к окну. Мы были на втором этаже. Вдали у ворот мелькали огни, донесся приглушенный расстоянием свисток. Холмс. наглецу действительно вызвал полицию. — Уносим ноги, Уотсон. Только положим драгоценности на место. Когда вернутся хозяева замка, им будет трудно понять, что здесь сделали взломщики. Зачем это установили в башне непонятное орудие пытки и капельницу? Плотно закусили в столовой, понаставили вокруг дома сеток, выкинули из окна цветочный горшок и смылись. При этом ничего ценного не взято. Исчезновение верного управляющего, несомненно, тоже поставит Дезессаров в тупик. Когда, закрыв тайник, мы выходили через служебную дверь, фандурин Доно со вздохом сказал. Мы сами себя перехитрили. В России, говорят, на всякого мудреца довольно простоты. А у нас на этот случай есть детский стишок про трех жителей деревни Готэм, где по преданию обитают самые главные... Шерлок Холмс сделал паузу. Самые главные умники во всей Англии. И он прочитал маленькое стихотворение, восхитившее меня глубиной и истинно японским изяществом метафоры. Смысл этого шедевра заключается в том, что троим мудрым нетрудно найти путь к истине, даже если они отправляются в плавание бытия на негодной посудине. Элаконичностью и красотой их путь подобен краткому стихотворению. Ради одного этого откровения стоило пройти через испытания и стыд неудачи, не говоря уж о таких пустяках, как шишка на темени размером с небольшую хурму. Я попытался облечь стихотворение, услышанное от Шерлока Холмса, в классическую форму пятистишья, из 31 одного слога. В путь трое мудрых, не устрашась тайфуна, поплыли в челне. Своей краткостью их путь сравниться мог бы с танка. Примечание публикатора. На рукописи рассказа «Узница башни» имеется приписка рукой Дж. Х. Уотсона,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 на самом деле впервые столкнулись лицом к лицу. В оправдании мистера Леблана можно сказать, что в отличие от меня он никогда не бывает прямым участником событий и вынужден принимать на веру росказни своего хвастливого приятеля, джентльмена не самой правдивой профессии. А то, что Люпен запамятовал историю с адской машины в замке его Гарни, слишком понятно. Она не делает чести ни одному из тех, кто имел к ней касательство».